Глава 3. Дикий рейд. Возникла небольшая пауза. Затем мэр повернулся ко мне. «Молодой человек, тут есть одни корейцы, но они очень недружелюбны. Он имеет к ним какое-то отношение?» Спросил он. «Самое прямое», — ответил я. «Здесь его отец и часть семьи». которых забросили сюда за преступление. Взгляды высказали больше, чем слова. «В любом случае, это неважно!» – оборвал размышления Федор Иванович. Петр, доставай карты и давай смотреть, где можно начинать поиски!» Немец кивнул, разворачивая рулон. «Это местная карта!» – пояснил он. «Наша терефушка. и земли вокруг на двадцать километров. Мы здесь. Здесь избушка отшельника Михаила. Где вы оказались, когда все началось? — Около избушки, — ответил я. Я вышел к ней минут через пятнадцать или через полчаса. — Значит, где-то здесь. Немец обвел вокруг избушки небольшую область. И с небольшим интерфалом... «От вас сюда должны были попасть еще несколько человек. Три или пять километров». Он обвел полученную область еще одним кругом. «Они где-то здесь». «Что тут у нас?» — придвинулся к артима к земли. «Кусок мертвого леса, гиблый овраг, мертвое поле и топи. Остальная часть ведет к нашему городку». ее можно не обыскивать юрий трофимович будет подавать световой сигнал и если кто то в ней есть он сам выйдет к нам остаются поле овраг лес и топи начнем с леса вы готовы господа готовы кивнула евгения максимовна идемте уже петр поправил свой мушкет а на сумку с лекарствами Провожаемые мэром и дворецким мы вышли и пошли во тьме по каменной мостовой. Юрий отправился куда-то в другую сторону, очевидно, на ту башню, которую упоминал, чтобы светить нам время от времени. «Куда это вы, господа?» – встретил нас у ворот Прохор. «За грибами, Проша!» – ответил ему маг земли. «Отворяй!» «Скоро будете?» «Как только, так сразу!» На такой ответ часовой прореагировал да спокойно, и мы небольшим составом выдвинулись наружу. «Погоди!» — окликнул меня Прохор. «Топор возьми!» Я чуть не хлопнул себя по лбу и взял оружие отшельника. «Ты как Раскольников!» — хмыкнул маг земли, светя из небольшого фонаря. Подобный фонарь с направленным светом был у всех, кроме меня. Мы зашагали во тьме. А кого здесь можно встретить, кроме собак? Поинтересовался я. Разных сущностей, ответила целительница. Иногда змей и некоторых мелких хищников, но иногда этот мир подбрасывает очень неприятные вещи, например, кошмаров. Кошмары? «Какие еще кошмары?» «А, самое разное, отозвалась она. «Что-то типа призраков, которые пытаются причинить вред, а иногда попадаются довольно неприятные существа вполне материального происхождения, и вот с ними не очень хочется встречаться». «Например?» «Например, тонкий человек», — ответила она. Мерзкий кошмар, который, как говорят, получился из чужих эмоций и безумия. Такой высокий господин, более двух метров ростом и невероятно худощавый. Лица не имеет, но носит фраг и цилиндр. Неестественно худощав и имеет очень длинные тонкие пальцы. Нападает на одиночек и чаще всего тех, кто не сможет спастись. Детей. Их он похищает. Жуть, поежился я. Гадкая тварь, кивнула целительница. Здесь кошмары и мысли становятся реальностью. Иногда попадаются такие твари, что непонятно, как они существуют. А ничего, что мы идем почти без оружия? спросил я. А зачем? поинтересовалась целительница. Федя у нас очень хорошо владеет землей. У вас есть топор, а у Петра ружье. Если наткнемся на гонщих, то парочку завалим и пообедаем. Если встретим призраков, отгоним светом. Он им не нравится. А кто-то более страшный сюда просто не сунется. У нас тут глухомань. Так за разговорами мы пришли к дому отшельника. «Так, Петя...» куда дальше поинтересовался федор доставай карту и говори куда идти немец поставил фонарь на землю и зашелестел бумагами на фасток сказал он покади федя сейчас сориентируюсь по компасу какой укол возился он с бумагами и своими инструментами не так долго и почти сразу объявил туда «Тридцать градусов! На два часа!» Мы зашагали в указанном направлении, то и дело сверяясь с компасом и высвечивая мертвые сухие деревья. «Смотрите!» – показала на одно из деревьев целительница. Мы подошли ближе. На стволе дерева была отчетливо выжжена буква «А». «Это Анна!» – сказал я. «Ее отметка!» «Значит, мы на ферном пути!» – кивнул Майер. «Это есть очень хорошо!» «Ищем другие буквы!» – кивнул Федор. Дальше наше продвижение замедлилось. Все фонари стали выхватывать из темноты деревья. Буквы «А» стали попадаться каждые пятьдесят метров. Неужели? Я почувствовал прилив бодрости. Кем за последнее время стала для меня эта девушка? Сестрой? Или кем-то другим? Надеюсь, остальные сейчас тоже живы и направляются сейчас к деревушке. Рядом раздался дикий вой, и фонари выхватили бесплотную фигуру в грязных лохмотьях с черепом вместо лица, тянущую к нам костлявые руки. «Тьфу, напугала, уродина!» — сплюнул Фёдор. — Знакомьтесь, Константин, кошмарка ночная, почти безвредная. Сейчас посветим на нее фонарями, и она сама уйдет. Света она не любит. Я опустил топор, которым уже приготовился бить. — Что значит «почти»? — поинтересовался я. — В темноте может легко сбить с дороги, — ответил Федор. Или привлечь ненужное внимание. Некоторые умельцы у нас умеют их ловить, даже убивать. Но это в других кланах. «Почему вы говорите «кланы»?» — поинтересовался я. «Как я понял, вы все попали сюда случайно и не имеете родства». «Ну, почему?» — миролюбиво ответил Федор. «Какое-то имеем. Например...» «Мой заместитель Юра, мой сын. Или фройлен Виктория, которая выпускает газету с Людвиговичем. Его дочь. А кланы?» «Ну, можно говорить община, но поскольку мы все одаренные, то по старой памяти называем наши общины кланами». «Просто нам, бывшим аристократам, так приятней», — улыбнулась целительница, особенно учитывая местную жизнь. «Мишину меланхолию вы уже видели». «Смотрите!» — немец замахал фонарем в другую сторону. «Там что-то лежит!» При этих словах мое сердце пропустило один удар. Мы сошли с намеченного пути и двинулись к бесформенной груди. «Знакомьтесь, Константин!» — показала рукой целительница. «Тонкий человек, уже мертвый!» На земле лежало невероятно худое и длинное тело с длинными и тонкими руками и ногами, одетое во фраг и цилиндр. Труп был связан лозой. В его теле было множество шипов и огромный кол, которым его буквально прикололи к земле. Похоже, местным страшилкам самим стоит опасаться ваших знакомых, улыбнулась дама. Это сделала та девушка. «Анна!» Я внимательно оглядел труп. «Нет», — покачал головой я. «Похоже, это сделала Женя. Эти шипы и лоза — это ее почерк. Аня бы просто сожгла на месте это чучело». «Теперь мы знаем, что девушки живы и в безопасности», — кивнул Федор. «И где-то рядом. Продолжаем поиски». Постойте. Петр поставил фонарь рядом. «Пользуясь случаем, возьмем немного трофеев!» Он приблизился к тонкому человеку и снял с него шляпу, а потом отрезал полы фрака. «Замечательная ткань!» – сказал он, глядя на мой недоуменный взгляд. «Ткань невитимка! Слифается с любой поверхностью, как эксотическая ящерица!» которая может менять свой цвет. Хамелеон, подсказал Федор. «Ота!» — кивнул немец. Забыл слово. Именно так тонкий человек подкратывается к жертве. Надеюсь, что девушки встретились, кивнула Евгения Максимовна. По крайней мере, это точно могло произойти. В этот момент. Где-то вдалеке в небо ударил луч света. «О, Юра дает нам ориентир!» — кивнул Федор. «И заодно девушкам. Надеюсь, они пойдут на свет!» Я приободрился. Закончив со сбором трофеев, мы двинулись дальше. Темный лес кончился, и нашему взору предстал мини-каньон, широкий и глубокий овраг. А, вот и гиблая враг, кивнул Федор. Следов спуска не вижу. Предлагаю сейчас завернуть в поле, а потом вернуться. Все согласились. С досадой пришлось это сделать и мне. Больше деревьев, на которых могло остаться выжженное клеймо, рядом не было. Наша компания сделала крюк и двинулась в другом направлении. «Не горюйте, Константин!» – похлопала меня по плечу Евгения. «Ваши барышни вполне могут постоять за себя». Я молча кивнул. «Интересно, а как дела у Арзет?» «Наталья была лекарем. Что она может противопоставить местным кошмарам?» «Хотя, чего это я? Она ведь одаренная, и то, что она специализируется на лечении...» Не говорит о том, что она не может сотворить тот же огонь. Может быть, не так профессионально, как Аня, но чтобы сжечь какое-нибудь чучело, вроде тонкого человека, должно хватить. Ей тоже не составит труда отбиться от местных обитателей. Мы молча двинулись прочесывать клочок местного поля, покрытого какой-то серой, словно пожухшей травой. В этот момент вдалеке снова ударил луч света, а в другой стороне раздалось далекое, лошадиное ржание и звук охотничьего рога. Мои спутники разом переменились в лице. — О нет! — сказал бледный как мел немец. К звукам ржания примешались звуки бряцающего металла, вой, какое-то улюлюканье и отвратительный хохот. «Так, быстрее, разворачиваемся и мчимся обратно!» — рявкнул Федор. «Ориентируемся на свет. До деревни добраться не успеем, поэтому бежим сразу к избушке дяди Миши!» «Что такое?» — не понимая, что происходит, я стал чувствовать тревогу. «Дикий рейд!» — с побледневшим лицом ответила целительница. «К лесу! Там они будут медленнее!» — закричал Федор. А со стороны поля уже слышался топот сотни копыт. Земля дрожала. Вой и хохот были слышны все ближе. Первая сорвалась с места целительница. Следом немец. Далее, поняв, что нельзя отставать, я и последним, замыкая нашу процессию, Федор. Топот копыт, вой и инфернальный смех приближались. она неслась как ветер. Никогда бы не подумал, что дамы высшего света способны бегать с такой скоростью. Хорошо, что она была в брюках. В своей длинной юбке она бы далеко не убежала. Следом нёсся побледневший немец. Вид у него был такой, словно он увидел чёрта. Фёдор обижал последним, чтобы видеть каждого из нас. А земля уже не дрожала. Она тряслась. Кроме воя и хохота, стал слышен какой-то рык и лай. Словно кроме армии всадников за нами неслась свора собак, которая, повизгивая, завывала на тонких нотах, тявкала на средних и низко, утробно охала на низких. Внезапно бежавший передо мной Петр споткнулся и упал. Целительница обернулась и посмотрела на него, а затем в сторону, откуда на нас несся дикий рейд. Федор дернулся к немцу. «Пеките, клубцы!» — крикнул тот с побледневшим лицом. «Промедлите! Сгинете!» Я, ни о чем не раздумывая, рванул к нему. Федор дернулся на месте. «Спасай женщину!» — крикнул я. «Мы сами!» Больше не раздумывая, он кивнул и, подхватив Евгению Максимовну через плечо, рванул так, словно бежал без ноши. «Я подвернул ногу!» – истерично выкрикнул немец. «Это смерть!» Вместо разговоров я подхватил с земли небольшой шип и воткнул себе в руку. Лебен забурлил, почувствовал боль. Я подхватил немца на спину и направил Лебен в ноги, а затем и в другие части тела, подготавливая его для бега. Однажды это уже помогло. Когда я спасал Бергючевского, я даже тогда запрыгнул на третий этаж. Рванув с места, я побежал, не чувствуя тяжести Петра. Усиление собственного тела – мой конек. Земля под ногами только мелькнула, и я понесся прочь. Черт возьми. Тьма такая, что не видно низги. Фонарь слабо разгонял мрак всего на пару шагов вокруг. Такими темпами. Легко споткнуться или врезаться во что-то. Разогнавшись, я сделал огромный в пять метров прыжок, а сзади все уже содрогалось от воя и хохота. «Константин!» — крикнул немец. «Не пики в лес! Сворачивай ко фрагу! Ко фрагу беги! Я ненадолго закрою фонарь! Они бегут на наш свет!» Не отвечая, я сделал очередной рывок и повернул в сторону оврага. Майер, как и обещал, прикрыл чем-то фонарь, отчего сразу стало темно, а виски вой позади стали несколько обиженными. Хорошо, что кругом поле, запнуться не обо что. «Афраг! Афраг!» — крикнул немец. «Впереди уже должен быть Афраг!» Снова замерцал фонарь, открыв перед собой зев оврага, глубиной сравнимой с двухэтажным домом. Лефей, Константин! Лифей!» — крикнул немец, и я рванул вдоль края оврага. В неровном свете фонаря показался почти пологий склон. Ну, как пологий? Градусов сорок-тридцать. «Вниз!» По этому склону я больше скатился вниз, чем сбежал. «Теперь направо!» Я рванул по дну оврага, перепрыгивая коряги и бревна невысокими по три метра прыжками. — Фон туда, где под корнями чернота! — крикнул немец. А я уже услышал, как неведомые преследователи мчатся рядом с оврагом. По осыпающемуся склону я рванул вверх, где под корнями дерева чернела дыра. Дыра оказалась довольно широкой норой. В нее я уже не вбежал, влетел, услышав, как застучали копыта по дну оврага. Через пару метров... Оказалась крепкая деревянная дверь. Охнув, Петр Людвигович соскочил на землю и сунул руку в какую-то неприметную нору. Дверь стала открываться. Оказалось, что она сделана из толстого бруса. Не дожидаясь, когда она сдвинется полностью, мы рванули внутрь, закрывая ее за собой, после чего немец набросил на нее толстый и широкий затвор и сполз по стене спиной. Через пару минут снаружи пронесся вой и грохот, который двинулся дальше. Ощущения были такие, словно снаружи мчится небольшая армия. Вой, стоны, рык и конское ржание не умолкали ни на минуту. Потом стали отдаляться и затихать, а чуть погодя смолкли совсем. Я глядел небольшой земляной грот с грубым столом посередине. парой табуреток и какими-то матрасами. Тут же были какие-то мешки, ящики и подсвечники с оплывшими свечами. Немец протянул мне небольшую зажигалку, все еще пытаясь отдышаться. Я пошел по низкому гроту, или скорее землянке, зажигая свечи, которые дали мягкий и приятный домашний свет. Судя по всему, это какая-то заимка. где можно ночевать или коротать время. Почему Федор не предложил бежать сюда? Судя по всему, опасность уже миновала. По крайней мере, Петр Людвигович был уже не таким бледным, а его взгляд не был таким безумным. Судя по всему, мы только что спаслись от чего-то очень опасного и очень жуткого. «Опасность миновала?» – спросил я. Вместо ответа он просто кивнул. «И надолго мы здесь?» «Вот а! Следует посетить подольше!» — кивнул он. «По такому случаю я даже достану небольшую бутылку хлебного вина и пару сухарей. Посетим и отпразднуем наш второй день рождения!» «Тогда я, пожалуй, пожарю мясо!» — кивнул я. «Тут есть дрова!» Свучит замечательно. Есть спиртовка, кивнул немец. Самое то сейчас будет поесть и немного подвергнуться пьянству. Совсем немного. Там в столе найдется сковорода. Найдя и спиртовку и сковороду и специальную подставку, я зажег огонь и принялся обжаривать весело скворчащее мясо. Не шашлык, но вполне хорошая обжарка. Просто слюнки текут. Еще бы к ней немного картофеля, и вообще будет замечательно. Немец, между тем, кряхтя и ругаясь по-немецки, вправил ногу и натирал ее какой-то мазью, после чего достал чистые бинты и стал накладывать давящую повязку. Мясо я уже нажарил на две порции. Майер одобрительно кивнул и достал мешочек с суррогатом кофе. после чего поставил на спиртовку небольшой котелок с водой и достал две кружки, мешочек с сухарями, затем, пошарив, еще достал небольшую бутылочку. «Фотка», — сказал он, — «не такая каткая, как обычно, с медом и соком якот. Не дерет корла. А теперь давайте, друг мой, отведаем жаркова и кончай. «Очень полезная пища для всех отаренных!» «Что празднуем?» — поинтересовался я. «И, кстати, от кого мы так бежали?» «Празднуем второй день рождения!» — ответил немец. «Мы спаслись от тикой охоты!»